Суровая правда жизни. Наконец, я снова оказался в кристал. Еле дождался и тут же бросился рассказывать Холли, Дриану и Брендону о странном ноже. Что говоришь, эта штука сделала? Холли не верила своим ушам. Слушай, этот Милинг отчаянный тип. Похоже, так и есть, согласился Брендон, разжевывая кукурузное зерно и с тревогой глядя на меня. И ты думаешь, он что-то замышляет? Кто его знает? пожал плечами я. Мне не хотелось втягивать друзей в неприятности. Чем меньше они знали, тем лучше. Хотя я и сам знал немного. А еще волки собираются мне отомстить. И я повторил им рассказ паучка Хуаниты. «С сегодняшнего дня будем тебя охранять», решила Холли, упираясь кулаками в колени. «Чтобы эти облезлые твари тебя не трогали». Я только криво улыбнулся. «Если белка встает на защиту пумы, значит, дело плохо». В понедельник за завтраком я увидел Лу, и меня как будто током тряхнуло. Наверное, лицо у меня пылало, как новогодняя иллюминация у Релстонов. Только вот Лу никак не отреагировала, только мимолетно улыбнулась мне, и все. Чем же мне покорить ее сердце? Ни малейшего представления. И я опять облажался на уроки ее отца. Велено было превратить руки в звериные лапы, а у меня только уши шерстью покрылись. «Тебе придется много нагнать до экзамена в конце семестра, иначе...» «Тебя не переведут на следующий курс», — объявил мне мистер Элвуд, который на этот раз вёл урок в облике оленя. Видимо, чтобы мы восхитились его ветвистыми рогами. «Экзамен? Когда?» «Перед самым Рождеством», — шепнула Холли. «Вот подстава, да?» Царственная голова мистера Элвуда качнулась в ее сторону. «Именно, мисс Льюис, подстава. Вы неизбежная. Вы здесь не в сиротском приюте, где никого не беспокоит, что у вас в голове». Как только он отвернулся, Холли вскочила на спинку его стула, стала на ней плясать и корчить рожи. Класс хихикнул. Но это быстро прошло. «Сегодня напишите контрольную по теории превращения», резко заявил Элвуд, вышел и вернулся в облике человека со стопкой тетрадей. «Если вы дали себе труд хотя бы бегло заглянуть в учебник, с контрольной справитесь без труда. А теперь превращайтесь обратно в людей и приступайте к работе». «Контрольная!» пискнула куки, свалилась со стола и осталась лежать задрав вверх все четыре лапы и выпучив глаза. Она умирает, крикнул я. Быстрее, позовите Шариплеск. Да нет, успокоил меня Лерой, превратившись в человека. Притворяется. Рефлекс у них у опоссумов такой. Когда им страшно, они прикидываются дохлыми. Что бы сказали Релстоны, если бы узнали, что я учусь в одном потоке с робким бизоном, вечно ворующей белкой и опоссумом, который падает замертво при слове экзамен. Я пожевал карандаш и прочитал вопросы. «Умеют ли оборотни превращаться с самого рождения?» «О, хороший вопрос». Я подчеркнул «да». «Можно ли фотографировать оборотня в зверином обличье со вспышкой?» «Лучше не стоит». «Отчего во время превращения все тело чешется?» «Понятия не имею». «Что от этого помогает?» «Да откуда мне знать-то?» Волки усердно царапали по бумаге. Видимо, им такой тест — дело привычное. «Да уж, Джеффри и компания ребята подлые, но не дураки. И отомстить сумеют. Нужно срочно узнать, что они задумали». Краем глаза я поглядел в тетрадку к Лерою. Он как раз выбрал ответ «В». «Экстракт можжевельника». Я быстро списал. «Лерой-то знает, он же почти круглый отличник». Ай! Меня прибольно хлопнули по затылку тетрадкой. «Списывание не приветствуется и в этой школе, Карок». Я стиснул зубы. Этому рогатому, конечно, льстит, что он может стукнуть по голове хищную кошку, но и бить учеников в Кристал тоже не приветствуется. Вот, пожалуй, на него директрисе будет знать. Хотя лучше не надо. Чего доброго еще и этот станет мстить. После школы мы с Брэндоном, Холли и Дарианом встретились под сосной с домиком. «Честно говоря, я до сих пор больше развлекался, чем учился», — признался Дариан и меланхолично лизнул лапу. «Теперь придется поднажать. Совсем не думал ни о каком экзамене, а вы?» «Я помру с этими превращениями! Вот будет идиотизм, если меня оставят на второй год!» «Жалкий у меня, должно быть, был вид, но мне было плевать!» «У меня своя беда!» — вздохнула Холли и крутанула два сальта на ветке. «Эти дурацкие сочинения!» «Да уж, я с ужасом вспомнил о ее чудовищном правописании. Холли придется постараться». «А я больше всего боюсь уроков борьбы», — признался Брэндон. «Ну почему? Ты же силен, немерено!» Дриан элегантно повел ухом. На другой день мы все засели за учебу. Ох, и тяжко пришлось! Холли стонал от одного вида тетрадки и ручки. «Я выводил из учебника по превращениям два десятка классных советов, как превращаться, если на тебя оказывают давление. И хоть бы один у меня подействовал». Только Дриану учеба давалась легко, при этом он свято соблюдал свой кошачий режим. Спал после обеда и подолгу пил кофе. Измученные этими штудиями, мы рухнули вечером каждый в свою кровать, но заснуть мне так и не удалось. Погода весь день стояла гадкая, но под вечер дождь прекратился. Я бесшумно выскользнул из окна. Мысли о милинге не давали мне покоя, и я все больше впутывался в какую-то историю, которая явно была мне не по зубам. А каждый раз, когда я думал об экзамене, меня мутило. По привычке я побежал в дом на дереве, хотя мои друзья уже спали. Дриан, как все коты, любил уют и тепло, и в такую сырость ни за что не вылез бы из-под одеяла. Холли вообще любила поспать. А Брэндона ночью на улицу даже кукурузы не выманишь. Он был комнатный бизон. Не успел я вонзить когти в кору и вскарабкаться в дом, как учуял поблизости еще одного хищника. И увидел чью-то тень. Волк? Один? Джеффри? Что ему от меня надо? Или это часть их плана? Но нет, это был не Джеффри. И не один из учеников. И... «Не совсем волк. Явно оборотень, но меньше волка. Уши и морда более острые. Койот! Мистер Бриджер?» Раньше я не видел его в зверином обличье. «Бурные выходные?» — ухмылка скользнула по его морде. «Ты как будто все выходные с кем-то сражался». «Почти что так!» — вздохнул я. Бриджер бесшумно побежал к реке. Я последовал за ним, хотя он, может быть, собирался прогуляться в одиночестве. «Хочешь историю?» — вдруг спросил он. «Какую? Почему я оказался здесь и работаю учителем, хотя раньше был успешным программистом в фирме с новыми серверами Nova 5000?» Чудно было бежать с койотом через кусты, да еще слушать про компьютеры. Но это было совершенно в стиле Бриджера. И историю он собирался рассказать необыкновенную, особенную. Никак Не на уроке. «Да, с удовольствием послушаю». И он стал рассказывать. «Уже целую вечность назад был я женат на индианке из племени Навахо. Она была просто человеком, не оборотнем. Но я мог открыть ей, кто я такой. Ее это не шокировало, она знала, что такое бывает. У нас родился сын, назвали Джозефом. «Сколько ему теперь лет?» — спросил я. 17. Тяжелый вздох. Но я не знаю, где он сейчас и кем стал. Он родился оборотнем, как я. Это его изгубило. Однажды он мне признался, что не может понять, кто же он такой. Рано приобрел дурные привычки. Каждый день — новая катастрофа. А потом он просто исчез. И наш брак не выдержал этого испытания. Ещё одна трагедия. Неужели у каждого второго оборотня такая печальная судьба? Пожалуй, никому из нас не просто в жизни. Но Бриджер рассказывал о своем несчастье совсем не так, как Миллинг. Без злости, трезво и сдержанно. Можешь себе представить, я чуть с ума не сошел от горя. Сбежал от всего, жил койотом на городских окраинах, рылся в помойках, пил из луж, скрывался от людей. Сожаление, отвращение, любопытство. Мне сложно было понять, что я испытывал, слушая его. «Но что-то ведь вырвало вас из такой жизни?» — прямо спросил я. «Да, грузовик-пикап». Может, я слышался. «Грузовик-пикап?» «Именно. Он чуть не переехал меня, когда я перебегал дорогу. Парень даже специально дал газу, чтобы меня догнать». Я тогда подумал, а ведь я еще живой, пора что-то менять. Через пару недель кто-то рассказал мне об этой школе, и я пришел устраиваться на работу. Не знаю, почему Лиса приняла меня, я никогда никого до тех пор не учил. «У вас здорово получается», — робко заметил я, так, чтобы это не выглядело, как попытка подлезаться. Бриджер вдруг обернулся ко мне. «Быть оборотним трудно, так, чтобы существовать в обоих мирах сразу. Но ты попробуй». «Хищной кошки вроде тебя второго шанса не выпадет». «Что вы хотите сказать? Я уже несколько лет пытаюсь приспособиться к этой двойной жизни». «Овладей превращением, Карак. Иначе в этом мире тебя ждет яркая, но короткая жизнь. Состариться не успеешь». «Да, я знаю, но...» «Мистер Элвот...» «Я в курсе. С Эсидором не всегда просто, не так ли?» Койот потрусил обратно к школе. «Хочешь, я тебе помогу?» Еще как хочу!» Но это останется между нами, понял?» «Я не хочу обижать Айсидора». С этим мы вернулись в школу. «Ступай спать!» — велел Бриджер. «Завтра увидимся за полчаса до завтрака». И он беззвучно растворился в темноте. На утро зазвенел будильник. «Куда так рано!» — промычал Брендон, протирая глаза. «Так надо!» — отрезал я. «И не вздумай ныть, что я не даю тебе спать по утрам, иначе высыплю всю твою кукурузу в туалет. Сам спит уже в пятой новой кровати». На этот раз с железным каркасом. Я вскочил на кровати, ногой подхватил с ковра брошенный вечером свитер, поискал в шкафу чистые носки, но не нашел. Ладно, для превращения не обязательно. Давай, до скорого! кинул я Брендону и смылся, пока мой друг пялился на меня заспанными безониеми глазами. Бриджер ждал меня в человечьем облике у реки, надвинув на глаза черную ковбойскую шляпу. Увидев меня, он сдвинул ее на затылок. Ты пунктуален, это хорошо, похвалил он. «В это время тут никто не ходит. У всех в голове только завтрак». У меня заурчало в желудке. «Знаю, ты тоже голодный. Ну, начнем». «Что, уже превращаться?» «Не спеши. Сразу не получится. Пошли его он к тому дереву с толстыми ветками». Через минуту я висел на ветке головой вниз и радовался, что не успел позавтракать. «Сначала пара упражнений на расслабление. Без расслабления нет превращения». Бриджер сидел на соседней ветке, прислонившись спиной к стволу и уютно подложив руки под голову. «Представь, что ты старый, измочаленный платок или полотенце. повисни как тряпка». Я свесил вниз руки и ноги. «Так хорошо?» «Нет», — покачал головой Бриджер. «Ты похож на дохлую пуму, а нужен старый обтрепанный платок. Ты все еще слишком напряжен». На завтрак я пришел последним. Холли и Брэндон меня ждали, Дриан уже ушел. «Где ты был и чем занимался?» — удивился Брэндон, когда я со стоном опустился на стул. «Ну, что-то вроде гимнастики», — соврал я, потому что обещал никому не говорить о занятиях с Бриджером. Да я и правда все утро провесил вниз головой на ветке. К счастью, больше расспрашивать меня не стали. На холле нашло озарение, с ней такое бывало. Глаза загорелись, рыжие волосы встали почти дыбом. «Народ! До меня дошло! Как объяснить Брэндону, что быть большим и сильным — это классно!» «И как?» — протянул Брэндон на вид совсем ручной и смирный. «А вот не скажу!» — заявила Холли в превосходном настроении. «Сегодня ночью узнаете, поняли?» «Ладно», — послушно согласился Брэндон и разгрыз кукурузное зерно. «Идет!» — кивнул я. Я не знал, что задумала Холли, но не сомневался. Будет весело. А мне срочно нужно было развеяться. Я написал Миллингу имейл, спросил, как на голубом глазу, что же такое мы можем предпринять против людей — Ответа пока не было. Я не знал, что лучше, чтобы Миллинг изложил мне свои планы или чтобы он пропал из моей жизни навсегда. «Дариана позовем?» — спросил я. Холли подумала и замотала головой. «Чем меньше народа об этом знает, тем лучше».